Глава тридцать пятая. Каменные стены, каменный пол, запах сырости, затхлости, грязных тел и крови. Все это окружало меня вот уже почти трое суток. С тех пор, как меня поместили в эту камеру, я не видела ни одной живой души. Да и к чему это было? Маленькое окошко под потолком, старая доска на двух ящиках, матрас, набитый двумя горстями соломы и два тонких куска ткани, которые, по всей видимости, заменяли простынь и одеяло. Стоило дать должное, все было чистым, даже пахло лавандой. Подушки мне не выдали, так же, как и свечей, так что приходилось ориентироваться только по редким лучикам света, попадающим через дыру под потолком. Кандалы, которые на меня надели в кабинете инквизитора, В камере сменили на те, что без цепи, но блокировка магических сил на них была в разы сильнее. Когда новые оковы защелкнулись на моих руках, я ощутила небывалую до этого момента пустоту внутри себя. Из меня словно выкачали все, что во мне было, оставив пустую оболочку. Неужели вот так работает блокировка сил? Вот с этим мне придется жить всю оставшуюся жизнь. Все знали, что после этой процедуры люди сходят с ума, и чем сильнее была магия, тем меньше остается человеческого от мага. А я была еще и анимагом. Заблокировать мою силу – это то же самое, что отрезать половину туловища. Я прекрасно понимала, что, скорее всего, просто не переживу то, что со мной будет. Магии во мне настолько много, что она либо разорвет меня изнутри, либо мне проведут другую процедуру после которой родственникам на руки отдадут просто мое тело, без единого признака личности. Блокировка давала хотя бы мизерный, но шанс остаться в живых, а с полным лишением сил было бесполезно даже мечтать. Мага полностью лишали того, что он имел, а магия на минуточку является основной сутью любого из нас. Просто потерю связи с внутренним источником можно попробовать пережить, а вот полного лишения нет. Всю свою жизнь я пряталась от властей, чтобы закончить свои дни вот так? Нет, я предполагала, что сам факт моего существования уже опасен для всех, но я не ожидала, что все произойдет так быстро. Я была готова бежать в любой момент, но нож в спину мне воткнул тот, кому я полностью доверилась. Клятва, которую он дал мне, подразумевает насилие, а я пошла добровольно. Сон Торт знал, что надо сделать, чтобы добиться своего. За это время он не пришел ко мне ни разу, а я перестала ждать. Какой смысл? Даже если он придет, ни к чему хорошему это не приведет. Так я хотя бы могу помнить то, что было хорошего между нами, минуя события последних суток. На второй день пребывания я горько плакивала всю свою жизнь и жалела о том, что не успела сделать. Не закончила учебу. Не вышла замуж, не погуляла на свадьбе подруги, которую только-только успела приобрести. Не смогла порадовать свою маму внуками, не сделала головокружительную карьеру, не вернула обещанное Адаму. Было так много всего, чего я хотела бы сделать, но мне оставалось только пялиться на небо через маленькое окошко и считать камни на стене, чтобы совсем не сойти с ума от происходящего. Еду мне приносили дважды в день, которую, кстати, я так и не смогла съесть. Дело было не в том, что было невкусно или выглядело отвратительно. Нет, еда была вполне приличная, только в горло не лез кусок. Я оставляла только воду, которую выпивала одним большим глотком, а остальное протягивала оперативнику, который печально смотрел на меня, так и не решившись мне хоть что-то сказать. Все изменилось на пятый день. Я была настолько слаба, что встать с койки просто не смогла, а к вечеру дверь камеры открылась, и меня, бормоча под нос ругательства, подхватили на руки и куда-то понесли. Сопротивляться или хотя бы рассмотреть того, кто меня несет, у меня не было сил. Я уже смирилась с тем, что отсюда меня унесут только в последний путь. Слабость в теле была лишь помощницей. Так я не буду сильно много соображать и приму происходящее как логичное завершение голодовки. Только вот принесли меня куда-то в тепло и посадили на диван, на котором в вертикальном положении находиться я так и не смогла. Меня мгновенно повело в сторону, и я тупо рухнула на сиденье. Снова бормотание, снова меня приподняли, сковав воздушными путами, которые помогли мне не упасть. Кто же такой упрямый-то, а? Внезапно кандалы с моих рук упали, а ладонь пронзила резкая боль, которая мгновенно прошла, ну, либо я просто перестала ее ощущать. Храник кто-то приложил руку и на какое-то время завис, не двигаясь. С каждой минутой мое тело все больше напитывалось чужой магией, а спустя минут десять, по моим ощущениям, я резко вздрогнула и глубоко втянула носом в воздух, распахивая глаза. Тот, кого я увидела перед собой, не вызывал у меня ничего хорошего, но то, как он на меня смотрел, было первым признаком того, что случилось что-то страшное. Прежде чем ты закричишь, Или еще чего похуже сделаешь? Прошу, выслушай меня. Мужчина с мольбой смотрел на меня. Я могу тебе все объяснить. Произошла ужасная ошибка. Мне говорить было нечего, да и сил не было. Я просто смотрела на мужчину, успевшего за последнее время стать мне таким родным и поднять меня на небывалую высоту, а потом стать совершенно чужим, скинув на самый низ. Я отмечала все мельчайшие детали, которые раньше даже не замечала. Морщинки вокруг глаз, залегшие синяки, ставшие уже практически черными, осунувшееся лицо, тонкая полоса губ, которые некогда были намного полнее, рубашка, которая ее уже даже издалека не напоминала, сюртук, измазанный неизвестными пятнами. Что-то точно случилось, но вот не задача. Мне было уже все равно. Сон смотрел на меня со смесью тоски и боли, но мне было его совершенно не жаль. Я понимала где-то на задворках сознания, что все произошедшее со мной – результат того, что произошло с ним. Но думать об этом я не хотела. Я вообще больше ни о чем не хотела думать. Решил он меня прямо сейчас лишить сил, я бы даже не пикнула, просто приняв свою смерть как данность. Мужчина, глубоко вздохнув, встает и оставляет меня одну. Спустя пару минут в комнату заходит уже знакомый мне оперативник. В прошлый раз он стоял на входе в управление сейчас же он подхватывает меня на руки и выносит наружу усаживает внутрь экипажа а сам садится напротив всю дорогу мы едем в тишине мужчина лишь изредка бросает на меня сочувственные взгляды но продолжает молчать около моего дома уже стоит отец с мамой папа хватает меня на руки и несет в дом где укладывает в мою постель а сам остается сидеть около меня тихонько шепча ласковые слова и поглаживая меня по руке в моей же голове просто пусто Я не могу даже осознать, что я теперь на свободе, что мне больше не грозит смерть, а все то, что я не успела сделать и о чем думала все те дни, теперь может быть исполнено. Генри Тород. Я никогда не был настолько счастлив, как в тот день. Моя маленькая ящерка поехала с родителями домой, а я настоял на выписке. Мне так много предстояло сделать, привести дела в порядок, дать задание своим оперативникам, встретиться с родителями, а также подготовиться к собственной свадьбе. Скажи мне кто полгода назад, что я встречу свою истину и буду планировать собственную свадьбу, я покрутил бы у виска. Сейчас же моя кожа еще хранила запах той самой, а в воспоминаниях был еще свеж момент, когда я поцеловал ее. Выйти за лазарета, я планировал сразу пойти к себе в комнату и привести себя в порядок. Но, к счастью, наткнулся на ректора, которому доложил, что временно буду отсутствовать. Тот пожелал мне удачи, но высказал надежду, что после свадьбы я все-таки вернусь к преподаванию в академии, ведь такие кадры – редкость. Не стал пока ничего обещать, но в планах это точно было. Работать всю жизнь главой управления в мои планы не входило, да и к тому же наличие молодой жены обязывало постоянно бывать дома. Мне не хотелось постоянно быть на вызовах и рисковать своей жизнью. Я мечтал увидеть, как моя жена начнет округляться, нося под сердце мое дитя, а потом видеть, как мой ребенок начинает изучать этот мир, делать первые шаги, взрослеть, обретать магию. Работа преподавателя в академии – не самый плохой вариант. Так я смогу наблюдать за Селестой, а потом и помочь уже нашим детям. За этими прекрасными размышлениями я направлялся в свою спальню. Дел было полно, но перво-наперво мне был необходим душ и хоть немного сна. Добравшись до комнаты, я был настолько ослеплен событиями, происходящими в моей жизни, что не заметил совершенно ничего. Ни приоткрытой двери, ни сломанного замка, ни бардака, будто кто-то что-то искал. Все эти детали мой мозг отмечал скорее машинально, а я напевал под нос веселую песенку, стягивая с себя больничную рубашку. Когда я распахнул дверь в ванной. Замер, глупо глядя на того, кто стоял передо мной. «Простите, магистр Сонторот, у меня нет выбора!» Произнеся это, парень с размахов впечатал в мою грудь медальон, который мгновенно засветился и впитался внутрь, не оставляя после себя и следа. «Какого?» «Только вот сделать что-то я уже не смог». Ноги мгновенно стали ватными, а тело обмякло. Последнее, что я услышал от парня, было... «Я просто не мог! Простите, магистр, простите, прошу вас! Меня вынудили!» Я не смог даже связно о чем-то подумать, потому что просто уплыл в темноту. Пробуждение вышло странным. Голова трещала, а я не мог вспомнить события минувшего вечера. «Неужели я так напился, что теперь буду мучиться с похмелье? Пробормотав нечто невразумительное, сделал над собой усилие и поднялся. Не открывая глаз, нащупал в прикроватной тумбочке пузырек с лекарством, осушил его одним махом и снова упал на кровать. Спустя пару минут голова перестала бить в барабан, а я приобрел способность соображать и двигаться. Душ, чистая одежда и завтрак, ждущий меня на столике в гостиной, сделали этот день поистине прекрасным. Попытки вспомнить хоть что-то по-прежнему отдавались тупой болью в груди и жуткой мигренью. Махнув на все рукой, начал разбирать почту. Среди рабочих писем на глаза попался черный конверт, который я развернул самым первым. Из него выскочил сложенный лист бумаги, на котором мелким почерком было написано всего несколько предложений и артефакт записи, который был неактивен. Отложив побрякушку, я вчитался в строки, а осознание написанного доходило долго. Все, что вы ищете, находится внутри конверта. Поторопитесь, активируется артефакт стандартно. Долго не решался активировать артефакт, но любопытство взяло свое. Пробормотав слова активации, я положил округлый предмет на стол перед собой и приготовился. Изображение появилось мгновенно. Мужчина с военной выправкой проводил эксперименты над оборотнями, людьми и магами. Здесь было все, что нужно для ареста этого незнакомца: запись встречи практически со всеми жертвами, которых мы обнаружили в самых разных уголках королевства возбужденный от увиденного я быстро собрался и поехал в управление где тут же собрал своих парней и показал им запись на артефакте вы знаете кто он стараясь держать себя в руках спросил я так это ж отец твоя невеста сон -Торот. ты чего забыл что ли у кого руку просил ну дела какой невеста вы что с ума сошли мгновенно вспылил я немедленно привести его Парни подскочили от резкого приказа и выбежали вон выполнять поручение. Остался лишь Рован, мой давний друг и преданный опер. — Генри, с тобой все хорошо? Ты же сделку с ней заключил, обещал ее не трогать. Ты же спас ее от этого урода недавно. Если бы не она, мы бы так и не узнали, что в основу препарата входит кровь, анимага. мага. Друг с беспокойством вглядывался в мое лицо, чем вызвал только раздражение. — О ком ты вообще говоришь? И тут мне поведали о Селесте, о том, что она не маг, что я обещал легализовать ее вид, а также, что я женюсь на ней. Что за вздор, быть такого не может. А вот тот факт, что девчонка не маг, говорит о том, что она, скорее всего, может быть причастна. На основе ее крови готовится препарат, как мы успели выяснить, а значит, надо лишить ее сил, чтобы они потеряли доступ к главному ингредиенту. Правда, все это я лишь подумал а вслух произнес другое. — Привезите мне Вердона, а за ним и дочка подтянется.